Противоположная стена была испещрена изображениями рейнских пейзажей, крепостей, замков и виноградников. Тут же пестрели цветные газетные вырезки, восход солнца и грозы над Рейном. Экспозиция завершалась серией открыток с видами городка годасберга на Рейне. «Ничего не могу с собой поделать», — смущенно сказал морец Розенталь. «Мне следовало бы развесить еще и виды Палестины, хотя бы несколько штук. Но эта страна меня совершенно не волнует». — Сколько вы прожили в Годосберге? — спросила Рут. — Мне было около восемнадцати, когда мы уехали оттуда. А потом? Потом я туда больше не возвращался. — Как все это давно, папаша Морец, — сказала Рут. — Да, тебя тогда еще и в помине не было. Разве что твоя мать только народилась. — Странно, — подумала Рут. — Моя мать еще только родилась, а эти фотографии уже вызывали столько воспоминаний в мозгу, за этим высоким лбом. Потом мама прожила тяжелую жизнь и исчезла, а в этой старой главе по-прежнему призраками витают воспоминания, словно они сильнее и долговечнее многих жизней. В дверь постучали. Вошла Эдит Розенфельд. «Эдит!» — сказал Морец Розенталь. «Вечная любовь моя! Откуда ты?» «С вокзала, Морец!» — проводила Макса. «Он едет в Лондон, оттуда в Мексику». «Значит, ты осталась одна, Эдит!» — Да, Морец, теперь я пристроил всех. Пусть работают. — А что станет делать Макс в Мексике? Он едет туда простым рабочим, но попытается устроиться в каком-нибудь автомобильном магазине. — Ты хорошая мать, Эдит, — сказал Морец Розенталь, немного погодя, — как и всякая другая. — Чем же ты займешься сейчас? — Немного отдохну, а там опять за работу. В нашем отеле появился младенец Родился две недели назад. У матери кончается отпуск. Вот я и стану его приемной бабушкой. Морец Розенталь слегка привстал. Младенец? Двухнедельный? И уже французский подданный? Подумать только. Мне это не удалось и в восемьдесят лет. Он улыбнулся. А ты знаешь колыбельные песни, Эдит? Умеешь убаюкивать младенца? Умею. Помнишь песенки, которыми... Ты усыпляла моего сына. Это было так давно. Вдруг все стало каким-то очень давним. Не споешь ли ты мне сейчас одной из них? Иной раз я себя снова чувствую ребенком, которому хочется уснуть. Что же тебе спеть, Морец? Песенку о бедном еврейском мальчике. Ты пела ее 40 лет назад. Тогда ты была очень хороша и молода. Ты все еще хороша, Эдит. Она усмехнулась, затем распрямилась и надломленным голосом запела старую еврейскую песню. Ее голос слегка дребезжал, словно музыкальная табакерка, наигрывающая мелодию на высоких нотах. Морец розанталь откинулся на подушку и закрыл глаза, слушал. Он дыхал ровно и спокойно. Старая женщина продолжала тихо петь. В голой комнате звучала грустная мелодия, раздавались печальные слова о тех, у кого нет родины. Изюминками да миндалинками станешь ты, еврейчик, торговать. А пока усни, мой маленький, надо спать, еврейчик, спать. Рут и Керн сидели молча и слушали. Над их головами шумел ветер времени. В коротком разговоре старика с пожилой женщиной словно прошелестели сорок или пятьдесят лет, и оба собеседника считали вполне естественным, что годы унеслись безвозвратно. И тут же, притихнув, как мышки, сидели два юных, двадцатилетних существа, которым до сих пор даже один год и то казался бесконечным, почти немыслимо долгим сроком. А теперь, когда они внезапно поняли, что все проходит, что все должно пройти, что и к ним когда-нибудь протянется невидимая рука, они почувствовали страх. Эдит Розенфельд встала и склонилась над папашей Морицем. Он спал. С минуты она вглядывалась в крупные черты старческого лица. «Пойдемте», — сказала она затем, — «пусть себе спит». Она погасила свет. Все трое бесшумно вышли в темный коридор и ощупью добрались до своих комнат. Керн толкал тяжелую тачку с грунтом от павильона к месту, где работал Марил. Вдруг его задержали какие-то два господина. «Одну минутку, прошу вас, и вас тоже», — обратился один из них к Керну и Марилу. Керн осторожно опустил тачку. Он сразу понял, в чем дело.